постоянно пребывал в дурном настроении. Стоило послушать, каким негодующим тоном он произносит свои утренние и вечерние молитвы. «И что он вам ответил?» «Сказал, что спустится, как только оденется». «Никто и не требует, чтобы он спустился раньше», заметила миссис Корнер. «Но когда я позвала его снизу пять минут тому назад, он крикнул в ответ, что надевает воротничок». «Позовите его сейчас»,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 Она оживилась, и в голосе ее прозвучала нотка надежды. — Ругался? Он? Разве он умеет? — Вы больше мне не нужны, гарета. Можете идти, благодарю вас, — сказала миссис Корнер. Стукнув чайником о стол, она с горечью воскликнула. — Даже эта девчонка и та презирает его. — Может быть, — предположила мисс Грин, — он уже кончил ругаться, когда пришла гарета.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 заставляя самого себя время от времени терпеливо выполнять обязанности, сопряженные с... «Если ты начинаешь разглагольствовать, то запутаешься в каком-нибудь длинном периоде и не выпутаешься до конца завтрака», — выразила опасение миссис Корнер. «Мне будет жаль, если с запонкой что-нибудь случится», — сказал мистер Корнер. «А, «Хотя ее ценность не так уж... Я поищу ее после завтрака», — вызвалась любезная мисс Грин. «У меня врожденная способность находить то, что теряют другие». «Заранее в этом убежден», — галантно подтвердил мистер Корнер, разбивая ложечкой скорлупу яйца. «От таких лучезарных глаз, как ваш, ничто». «Тебе осталось всего десять минут», — напомнила ему жена. «Нельзя же так копаться с завтраком». «Мне бы очень хотелось», — сказал мистер Корнер, «хоть изредка заканчивать начатую мною фразу».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 Черт меня побери, признавался он самому себе, если она хоть когда-нибудь смотрит на меня, как на властелина. Убирайся прочь, отстранил мистер Корнер какого-то щедушного мальчугана, который с широко разинутым ртом остановился прямо перед ним. Я очень люблю послушать, объяснил щедушный юнец. Разве тут кто-нибудь разговаривает? спросил мистер Корнер. Да вы сами, ответил мальчик.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 Миссис Корнер принадлежал к числу тех молодых, да? Которые умеют с милым высокомерием повелевать, если им послушно покоряются, но которые сами вместе с тем легко рабеют. «Я хочу жареных почек с гринками! распорядился мистер Корнер, ухватив вместо молоточка стоячую вешалку для шляпы, тотчас в этом раскаившись. «И чтоб никаких разговоров, поняла?» «Не желаю ни-ни-каких разговоров «Что же я несчастная буду делать?» — прошептала испуганная миссис Корнер своей подруге. «Во всем доме нет ни одной почки!» «Я бы на твоем месте пожарила ему яичницу», — посоветовала услужливая задушевная подруга. «Насыпь туда побольше каенского перца. Может быть, он не разберется, что это такое». Наконец мистера Корнера удалось привести в столовую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 «Какой я себе заведу в будущем!» — продолжал мистер Корнер, наливая себе пиво. «Всегда будут подбивные котлеты, понятно? Отбивные котлеты!» «Постараюсь запомнить, мой дорогой!» — промолвила миссис Корнер. «Я вижу одно!» да, — воскликнул мистер Корнер в промежутках между голодками. «Ты...»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 Мисс Грин придвинула стул, села и, облокотившись на стол, в упор посмотрела на мистера Корнера. Сомнений не было. В глазах подруги миссис Корнер играл лукавый огонек. — Ну как? Больше этого с вами не будет? — уколола его мисс Грин. — Вы считаете возможным, — закричал мистер Корнер, — что она меня простит? — Нет, не думаю